Туннель заканчивается, проговорил Павел, направив вперёд луч фонаря. Впереди ступеньки. Бывший тренер оттолкнул его в сторону и первым поднялся по каменной лестнице. Отодвинув плиту, выбрался наверх, отряхнул одежду и огляделся. Он оказался в большом склепе, рядом с древним надгробием, на каменной плите которого были высечены загадочные письмена. Вслед за шефом из подземелья выбрались Павел и бывший капитан милиции. Чёрт, где это мы? Строгачёв нахмурился, настороженно осматриваясь. Да всё на том же кладбище, ответила ему босс. А где эти двое? Далеко уйти они не могли. Костенко подошёл к кованым дверям склепа и поддёргал их. Здесь заперто. Наверняка они спрятались внутри склепа. Он снова огляделся по сторонам, И уставился на древнее надгробие. Смотрите-ка, а эту плиту не так давно отодвигали. Я знаю, они не успели убежать и прятаться здесь, в этой могиле. Эй, голубки, вылезайте, папочка пришёл. Никто не отзывался. Павел, ну-ка помоги мне. Вдвоём с подручным Костёнка сдвинул каменную крышку саркофага и поставил её таймя, прислонив к стене склепа. Внутри саркофага никого не было, только человеческие кости, полуприкрытые истлевшим саваном, и несколько скелетов, сваленных один на другой, словно мертвецы боролись за право владеть этой могилой. Несомненно, один из них, древний воин в заржавленном шлеме, вышел победителем в этой борьбе. Рядом со скелетами лежал огромный меч, почти не тронутый безжалостным временем. Тут никого нет. Разочарованно проговорил Павел. Никого, подтвердил Костенко, склоняясь над могилой. Древнее оружие притягивало его, как могучий магнит. Положив руку на рукоять меча, он повторил: "Никого". И вспомнил старую легенду о мече викинга, дарующем своему владельцу победу в любом поединке. Бывший тренер невольно взглянул на древнего воина, словно собирался попросить у него разрешения взять меч. И вдруг ему показалось, что без губы и рот черепа скривился в издевательской ухмылке. Костенко хотел что-то сказать, но губу не слушались его. Он лишился дара речи. Изо рта мертвеца поднялось белесое призрачное облачко, поднялось к потолку склепа, Сгустилось и приобрело очертания человеческой фигуры, могучего древнего воина в тёмных доспехах. Костёнка хотел убежать, но ноги не слушались, словно его внезапно разбил паралич. А призрачный воин стал ещё больше, склонился над дрожащим от страха человеком и поднял свой меч двумя руками. Ты нарушил мой покой, несчастный. Тренеру показалось, что голос прогремел, заполнив весь склеп, хотя на самом деле этот голос звучал только в его голове. «Ты посмел потревожить мою могилу! За это ты заплатишь мне своей жизнью!» «Это не по понятиям!» — наконец залепетал бывший тренер. «Это надо перетереть!» Но призрачный воин не слушал его. Он поднял меч еще выше, И опустил его на человека, посмевшего потревожить его покой. Словно чёрная молния, тело бывшего тренера, а ныне крупного уголовного авторитета, пронзила невыносимая боль, и он провалился в вечную бездонную тьму. Уже мёртвым он упал на дно саркофага, а точнее на перемешанные внутри него человеческие кости, и крышка саркофага тут же закрылась. поставив точку в бурной судьбе бывшего тренера. Что это было? испуганно проговорил Павел, глядя на саркофаг. И где кость? Не знаю, что это было, ответил ему бывший капитан Стыгачёв. Не знаю и не хочу знать, и понятия не имею, куда делся кость. Я не желаю здесь больше оставаться ни одной минуты. Мне все эти чертовщины надолго хватит. Он подошёл к дверям склепа и поддёргал их. Чёрт, заперто. Ну-ка, Паша, открой. Паша выстрелил в замок, и дверь распахнулась. Поехали отсюда, проговорил Страгачёв, выбираясь из склепа. Вдруг его осветил яркий луч прожектора, и усиленный мегафоном голос прокричал: "Вы окружены! Положить оружие, руки вверх!" "Это ещё что?" зло процидил бывший мент. Да вы козлы, знаете на кого руку подняли? Отлично знаем, Строгачёв. Я за тобой давно слежу, на тебе столько крови за 20 лет строгого режима не отмоешься. Это кто тут такой смелый? Бывший капитан прикрыл глаза от яркого света. Полковник Тимофеев. Ответил ему уверенный голос, послышались твёрдые шаги, и возле склепа появился могучий мужчина с широкими плечами и огромными ладонями. «Чтоб тебя!» — выругался Сестрогачев. Настроение у него резко ухудшилось. Об этом полковнике ему часто приходилось слышать, и он знал, что тот не робкого десятка. «Я давно встречи дожидался», — сказал полковник гулким басом. «А теперь, голубчики, прикрывать вас некому. Так что приготовьтесь, белый свет не скоро увидите». Павел бросил пистолет и первым протянул руки. Что там за шум наверху? проговорил Кирилл, прислушиваясь. Кажется, бывшая жена дяди Тимофея сделала всё, что обещала. Какая жена? Какой Тимофей? переспросил Кирилл. Да ладно, потом как-нибудь расскажу. А сейчас нам нужно поскорее уходить отсюда, пока телефон окончательно не разрядился. Кажется, от этой развилки нужно повернуть налево. Сима уверенно зашагала по тоннелю, освещая дорогу бледным светом дисплея. Скоро туннель закончился, и перед ними показались каменные ступеньки. И куда мы на этот раз попадём? спросил Кирилл. В один маленький антикварный магазинчик. Сима открыла дверь, и они оказались в подсобке антикварного магазина. Как ты узнала про этот путь? начал Кирилл, но тут же понял, что задаёт слишком много вопросов, и замолчал. Сима прошла через подсобку, толкнула следующую дверь и наткнулась на старого антиквара. В руке у него был тяжёлый бронзовый подсвечник на три свечи, дрожащее пламя которых рассыпало по стенам магазина таинственные блики. Я ждал вас, проговорил старик, отступая в сторону. Ждали? удивилась Сима. Откуда вы могли знать? У меня свои источники информации, антиквар чуть заметно улыбнулся. Не спешите. Выпейте со мной чаю. Мне кажется, нам есть о чём поговорить. Чаю? Почему бы и нет, Симой повернулась к Кириллу. Ты не против? Что-то подсказывало ей, что здесь, в этом магазинчике, им ничто не угрожает. И вообще, всё плохое закончилось. Так почему бы не выпить чаю с этим милым стариком, почему бы не послушать, что он хочет им рассказать? Судя по всему, старик действительно ждал гостей. На круглом старинном столике красного дерева был сервирован чай на три персоны: три чашки хрупкого мейсенского фарфора, заварной чайник, серебряная сахарница, вазочка с конфетами. Антиквар указал гостям на кресла с резной спинкой и подлокотниками в виде львиных лап. Сам сел в такое же и разлил чай. Сем убережно взяла хрупкую чашку и поднесла к губам. Чай был цвета расплавленного золота, терпкий и ароматный. Она сделала глоток и почувствовала, как на неё опускается удивительный покой. Так в один из ранних дней зимы опускается на заждавшийся город первый снег, лёгкий, невесомый, тающий на губах. Сима вздрогнула, сбросив таинственное очарование момента, и подняла глаза на антиквара. Вы ждали нас. Вы что-то хотели нам рассказать? Город у нас молодой. Начал старик издалека Ему совсем недавно исполнилось 300 лет. Разве это мало? Смотря с чем сравнивать. Есть на земле города, которым и 2, и 3 тысячи лет. Но и в этих местах люди жили задолго до основания Петербурга. Разные люди: славяне, шведы, но больше всего здесь было вепсов. Это были мирные земледельцы, бедные и незлобливые. Иногда для обороны от опасных соседей племена вепсов заключали союзы и избирали себе вождя. Существует легенда, что однажды в IX или X веке в эти края из норвежских земель прибыл знатный скандинавский воин со своей дружиной. Он победил вождя вепсов и занял его место. А помог ему в этом волшебный меч, дарующий своему владельцу победу над любым врагом. Несколько лет викинг властвовал над здешними племенами и держал в страхе соседей, но скоро смерть настигла его. Похоронили вождя здесь, на том месте, где потом проложили русло обводного канала, а вместе с ним похоронили и его меч. Много лет спустя, при рытье канала, землекопы Вепсы наткнулись на его могилу. Они перенесли саркофаг с прахом своего древнего вождя, на новое место на Громовское кладбище. При этом захоронению присутствовал вепсский шаман Нойд, который следил за тем, чтобы никто не посмел открыть саркофаг. Никто не прикоснулся к останкам вождя и провёл положенный магический ритуал, чтобы умиротворить покойника. Прах викинга упокоился на новом месте. Но вскоре среди строителей канала распространился слух о том, что на Громовском кладбище зарыты несметные сокровища древнего властителя, и искатели кладов стали тревожить старые могилы. И часто тот, кто отправлялся на поиски этого сокровища, не возвращался назад. Тогда-то и поползли по городу слухи, что на Громовском кладбище творятся страшные таинственные дела, что там исчезают люди. Эти слухи сильно преувеличены, проговорила Сима. Как и любые другие, кивнул антиквар. Но, как говорится, нет дыма без огня, и несколько человек действительно пропали на кладбище. Видимо, древний вождь берегает свой покой. И сегодня ещё один человек не вернулся с этого кладбища. Бывший тренер, догадалась Сима. Да, именно он. Ну кто кто, а этот Вполне заслужил такую смерть, подал голос Кирилл. Судьба иногда ведёт человека окольными путями, проговорил антиквар, но в конце концов приводит туда, куда следует. И всё же, откуда вы всё это знаете? не выдержала Сима. Я умею слушать, ответил антиквар. Большинство людей слушают только самих себя и поэтому не слышат ничего, а я умею слушать время. Умею слушать тишину, умею слушать других людей. Вот и сейчас я слышу, что вы устали и вам больше не хочется слушать болтовню старого антиквара. Да что вы, ничего подобного, возразила Симон. На старику улыбнулся. Не бойтесь, я ничуть не обижаюсь. Но я хотела спросить. Симона не могла уйти, не выяснив всё до конца. Эту фотографию Громовского кладбища Ведь это вы дали её Сергею. Да, конечно. Он приходил сюда, мы поговорили. Неужели он рассказал вам про ту давнюю историю? Удивилась Сима. Я ведь говорил вам, что умею слушать и могу помочь человеку вспомнить даже то, что он видел во сне. Эту фотографию я сделал 15 лет назад и думал, что случайно. Но теперь знаю, что не бывает ничего случайного. Всё было... предопределено этот человек вы называете его сергеем он всё понял и сказал что если и виноват то вину свою искупил 15 лет живя под чужим именем без друзей и родных он оставил мысль о шантаже он хотел встретиться с вами кирилл и рассказать вам всё просто поговорить но не успел закончила сима да согласился антиквар К сожалению, его нашли раньше. Мы пойдём. Сима встала и направилась к дверям. Я тебя отвезу, Кирилл поспешил за ней. Не надо, мне тут близко, я пешком дойду, не оборачиваясь ответила Сима. Она была ужасно зла. Зла на них, на всех. Ей до чёртиков надоела вся эта история, и чужая трагедия, в которую её впутали против воли. Разве она виновата, что похожа на убитую девушку? А эти двое видели в ней только тень Дины, даже этот злодей, бывший тренер. И тот сказал, что она ужасно похожа на убитую. Я провожу. Кирилл взял её под руку. Сима дёрнулась было, но решила не устраивать скандала, а то они до утра не разберутся. Больше всего ей хотелось оказаться сейчас у себя и поужинать с Тимофеем. Тогда, может, и настроение поднялось бы. До свидания, — сказала она, стоя у своего подъезда. Всего тебе хорошего. «Постой! Я не могу так просто тебя отпустить!» Всполошился Кирилл. «Сима, ты мне так помогла! Что я могу для тебя сделать?» «Сделать?» — сдавленно прошипела Сима, и Делана рассмеялась. «Ах да, чуть не забыла. Мой шеф очень давно пытается разместить у вас рекламу нашей фирмы, а его всё маринуют, ни да, ни нет, не говорят. Так вы бы, господин Ремезов, распорядились, чтобы этот вопрос решили поскорее? Желательно, в положительном смысле». Хорошо, медленно проговорил Кирилл. Я распоряжусь. И это всё? А что ещё? Симон пожала плечами. Мы в расчёте. В расчёте? Он продолжал топтаться у подъезда. Симона наконец потеряло терпение и заорала: "Слушай, просто удивительно, каким образом ты умудрился такую фирму создать. Ну пойми же ты, что вся эта история мне осточертела. Ах, как она похожа на Дину, просто одно лицо". «Один едва из машины не выпал, другой вообще любовницей сделал, год проволандался». «Да я знать не знала вашу Дину, понял? Если она вас динамила, то я-то тут при чём? Для чего на мне-то отыгрываться?» «Да кто же?» — начал Кирилл, но Сима не дала ему договорить. «Всё, я пошла. Принимаю твои благодарности за то, что помогла тебе разобраться с тайной твоего прошлого. Но всё это мне вот уже где». «Постой!» Кирилл схватил её за руку, причём так сильно, что Сима и не попыталась вырваться. Я вовсе не за это тебе благодарен, а за то, что ты мне жизнь спасла. Там на кладбище, когда в саркофаг затянуло, ты смелая и умная, с бомжами договорилась, в детективное агентство проникла и крыс не боишься. Боюсь. Сима невольно засмеялась. Сима, поедем куда-нибудь, посидим, поедим, жалобно протянул Кирилл. Я не хочу расставаться. Ой, в таком виде испугалась Сима. Слушай, пойдём к нам. У дяди Тимофея еды всегда прорва. Откуда? А вот и видишь. Услышав шум, Тимофей вышел в прихожую. Кот по обыкновению отирался рядом. Дядя Тимоша, я гостей привела. Им очень голодные, крикнула Сима с порога. А, еды нету. Хмуро ответил Тимофей: "Я с Асолюси развёлся". "Как это?" Сима обалдела, захлопала глазами. "Она за директора ресторана замуж выходит. Говорит, у них общие интересы". Вздохнул сосед. "Так что из еды только пельмени магазинные". "Давайте пельмени!" оживился Кирилл. "Только побольше".